Глава двадцать четвертая «Девочкам понравились кружки. Спасибо вам большое, Луиза!» Восторженно сказал генерал. «Вы замечательно справляетесь со своими обязанностями. Я очень рад, что вы моя!» Подержав кисть, Алентер отпустил меня, и я с облегчением выдохнула. На коже еще долго горело мужское прикосновение... И внутри разливался жидкий огонь. После обеда генерал угостил нас мороженым в вафельных корзиночках с карамельным сиропом. Девочки радовались до писка. Да что говорить, и я тоже. Целый год не пробовала ничего подобного. А вот генерал на десерт пил настойку ГРХа. За обедом мне было очень приятно, и даже на некоторое время удалось забыть об унизительном предложении фон Трея. Когда мы закончили с мороженым, Алентер повел нас к экипажу. Помог забраться мне, усадил и пристегнул девочек, поцеловав каждую из них. Надо мной тоже склонился, будто бы желая сделать то же самое. Но в последний момент отступил. «До свидания, Луиза», — коротко произнес генерал, надевая на голову фуражку. Его лицо скрыло тень. «До дома, Альберт, вези осторожнее», приказала Лентер возниться. Мы покатились. А Лентер провожал хмурым взглядом отходящий экипаж. Когда прибыли в особняк, я уложила малышек спать и с тихой радостью, словно маленькая девочка, принялась разбирать покупки и любоваться новыми нарядами. Потом я занялась игрушками, обработала их магией, чтобы были чистенькие и готовые к играм. Я обладала некоторыми навыками бытовой магии и решила сэкономить усилия. Другой няне пришлось бы мыть все вручную, а я быстро справилась, дарованной мне силой. «Генерала дома нет», значит, открытое применение магии он не почувствует. Платья, свои и детские, я передала Рите в прачечную, а восхитительное нижнее белье постирала и высушила магией сама, не удержалась и тут же надела новый комплект, вновь ощутив себя принцессой. Счастью не было предела. пока девочки спали я взялась наводить уют в детской мне хотелось чтобы все вокруг было прекрасно так же как у меня в душе пирожок лежал на большой кровати и лениво смотрел на меня ты что такой довольный нашел себе подругу как тебе булочка ам проурчал пирожок сладко вздыхая понятно видимо очень понравилось Расставляя новые игрушки на полке, я снова вспомнила про сегодняшнюю встречу с фон Треем и расстроилась. Завтра в центре водной магии он будет ждать меня, чтобы сотворить непотребство, но я не могу пойти на это. Лучше умереть. Придется снова обратиться к Витто за помощью, но теперь не за денежной. Я достала переговорный артефакт и покрутила в руке. «Будет ли Алентер прослушивать мои звонки? Вроде бы он не особо меня контролирует, я у него на хорошем счету, но рисковать все же не стоит. Поэтому зайдем издалека, через Джеральда». «Почтовое отделение Вестингса. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, послание Джеральду Найту», проговорила я в зеркальную поверхность. «Да, это срочно. Да, заплатит он. Что передать?» Сейчас продиктую, записывайте. Привет, Джеральд, приезжай к нам сегодня проведать маму. Поспеши, это срочно. Спасибо. Хорошо, что в разгар дня почтовое отделение не ворчало из-за доставки посланий. Я сумела договориться. Я судорожно вздохнула, прилегла к пирожку и обняла его. Можно было вздремнуть. Я потратила много сил сегодня, но беспокойство совершенно лишило сна. «Вроде бы я неплохо придумала, да? Попрошу Джеральда поехать к Витто вечером и попросить от моего имени избавить меня от фон Трея. Расскажу все, как есть. Витто постоит за честь своей опальной тайной невесты, ведь он планирует жениться на мне после того, как временный срок Тира закончится и темные уберутся из Валерии». Вскоре девочки проснулись, и у меня не осталось времени на раздумья о своей нелегкой судьбе. Кэти увидела новые игрушки и, громко крича, стала просить выпустить ее из кроватки. Мэри, конечно, присоединилась к требованиям сестры, и мне ничего не оставалось, как сдаться. Голоса у девочек были сильные, командные, прямо как у их отца, генерала. Завибрировал переговорный артефакт. Я мгновенно достала его из кармана и ответила на вызов. Да, я надеялась, что это генерал Лентер и даже обрадовалась, но в зеркальной поверхности появился женский образ, и радость моя померкла. Если не ошибаюсь, это была любовница или жена Алентера, мать его детей, Анжелика. Здравствуйте, госпожа Линден. «Мне Дерек разрешил позвонить вам. Вы покажете мне девочек?» Произнесла она. «Здравствуйте!» «Я даже не знала, как правильно к ней обратиться. Леди Анжелика!» Добавила девушка, мило улыбнувшись. Улыбка у нее была добрая, а сама она была весьма красивая и милая. Я даже позавидовала тому, что они с генералом. «Так можно мне дочек увидеть?» Конечно. Скрипя сердце, проговорила я. В глазах Анжелики теплилась любовь, и у меня не получалось на нее сердиться. Хоть и ее поступок, бросить детей, я считала непростительным. Я поднесла артефакт к девочкам, сидящим на ковре в окружении горы игрушек. Они тут же все побросали, услышав голос матери. «Мама! Мама!» Залепетали крошки, выхватывая артефакт из рук.